Глава двадцать седьмая. Майкл Корлеоне прилетел поздно вечером. Его, как и было велено, не встречали в аэропорту. Сопровождали его всего два человека: Том Хейген и новый телохранитель по имени Альберт Нейри. В отеле Майклу и тем, кто прибыл с ним, отвели апартаменты для самых почетных гостей. В приёмной уже дожидались люди, с которыми Майклу нужно было встретиться. Фредди Корлеоне тепло заключил брата в объятие. Фредди за это время располнел, в лице его появилось благодушие, он выглядел щеголем, бодрячком, совсем другой человек, ничего общего с тем безучастным ко всему на свете, которого 4 года назад вывезли из Нью-Йорка. Слегка отстранившись, он любовно оглядел Майкла. Хорошо выглядишь. От повреждений следа не осталось. Как Кей? Когда Шаната нас выберется навестить? Майкл улыбнулся. И ты неплохо выглядишь, прямо преобразился. Кей бы приехала, но она основа ждёт ребёнка, да и малыша нельзя оставить. И потом, Фредди, я же к вам по делу. Мне завтра вечером лететь назад. В крайнем случае послезавтра утром. Но а перво, наперва ты и закусишь. Шеф-повар в отеле знаменитый готовит пальчики оближешь. Вступай, прими душ, переоденься, а я пока велю, чтобы здесь накрыли. К тебе тут уже выстроилась очередь. Все, кто тебе нужен, ждут, когда ты будешь готов, ик только кликнуть. Майкл приветливо сказал: Мо угрина, давай прибережённо после докладно. Позови Джонни Фонтейна и Нино поужинать с нами и Люси с этим её каваллером врачом и заодно и поболтуем. За стол в апартаментах сели уже за полночь. На протяжении всего ужина центром общего внимания был Майкл. Бросалось в глаза его сходство с Доном в повадке, в манере говорить. Фейген по обыкновению держался в тени. Нового телохранителя, Альберта Нейри, никто не знал. Он тоже вёл себя очень скромно, незаметно, сказал, что не хочет есть и сел в кресло у дверей, погрузился в чтение местной газеты. Официантов вскоре отпустили, и Майкл обратился к Джонни Фонтейну: "Ты говорят, опять поёшь, и лучше прежнего?" Поклонники говорят, осаждают опять. Поздравляю. Спасибо. Джон не старался угадать, за чьи Майкл его вызвал, какую услугу от него потребуют. Майкл продолжал, обращаясь теперь уже ко всем. Семейство Корлеоне предполагает обосноваться на новом месте, в Вегасе, продать компанию Джанко Пура. И перебраться сюда. Дон это обсудил со мной и с Хейгеном, и мы пришли к выводу, что для семейства в Неваде есть будущее. Я не хочу сказать, что это произойдет сегодня или завтра, на то, чтобы все подготовить и утрясти, может понадобиться года два, три, четыре, но таков генеральный план действий. В этом отеле и казино солидные доли участия принадлежит нашим друзьям. Отсюда и будем отталкиваться. Моу Грин продаст свою долю нам, и тогда дело целиком перейдет к друзьям семейства. Полное лицо Фредди Корлеоне приняло озабоченное выражение. Майк, а ты уверен? Моу Грин ничего про это не говорил. Он не надышется на отель, не думаю. откровенно говоря, чтобы он согласился. Майкл произнёс безстрастно: "Я сделаю ему предложение, которое он не сможет отклонить". От этих слов, сказанных обыденным тоном, сидящим за столом сделала зябка. Может быть, от того, что это было излюбленное выражение крёстного отца. Майкл опять обратился к Джонни Фонтейну: Дон рассчитывает, что ты поможешь нам на первых порах. Нам объяснили, что как средство привлечь клиентов первостепенную роль играет эстрада. Мы надеемся заключить с тобой контракт, чтобы раз в 5 в году ты приезжал сюда на неделю давать концерты. Надеемся, что твои друзья из кино нам тоже не откажут в этом. Ты многое сделал для них. Первый черед за ними. Уж будь покойным, сказал Джонни. Для крестного я сделаю все на свете. Это тебе известно, Майк. В его голос закралось сомнение. Но понимаешь, на полосе строят под боком еще десяток отелей и казино. Пока вы соберетесь, другие захватят рынок. При такой конкуренции вы и можете опоздать, Том Хейген. Первый раз подал голос. Строительство трех из этих отелей финансируют друзья семьи Корлеоне. Джонни понял с полуслова. Это означало, что три гостиницы вместе с их и горным бизнесом принадлежат семейству. Будет, что раздавать своим приближенным. Хорошо, сказал он, я начну действовать. Майкл посмотрел на Люси и Джулы Сегала. Я перед вами в долгу, сказал он Джулу. Мне передали, что вы мечтаете снова резать честной народ. А больницы вас к кооперационному столу не подпускают из-за той злополучной истории с абортами. Хотелось бы услышать от вас лично, как мечтаете. Джул усмехнулся. Наверно. Но вы плохо знаете порядки в медицине. Как бы вы ни были всесильны, на область медицины это не распространяется. Боюсь, что в этом мне нельзя помочь. Майкл Рассеино покивал головой. Да-да. Вы правы. Но, видите ли, мои хорошие знакомые, известные в деловых кругах люди намерены построить в Лас-Вегасе крупную больницу. Город безудержно разрастается, ему такая необходима. Может, если суммом к ним подойти, вас и допустят в операционную. Черт возьми, и много ли классных хирургов заманишь в пустыню? Благодетя не окажем в больнице, так что держите спокой по близости. Вы с Люси я слышал жениться надумали. Джул дернул плечом. Когда у меня что-то прояснится с будущим. Так что, Майк, не построишь больницу, доживать мне свой век старой девой, угрюмо сказала Люси. Все рассмеялись. Майкл снова покивал головой. Договорились. А пока больницу не построили, вы будете руководить медицинскими службами в четырёх отелях. Набирайте штат. Люси, тебе я тоже хочу поручить что-нибудь более ответственное. Например, координировать работу всех сувенирных киосков, магазинов и так далее, которые разместятся в пассажах, или, скажем, девушек нанимать для работы в казино, чтобы если джул на тебя не женится, то осталась бы по крайней мере богатой старой девой. Фредди тем временем не годующий пыхтел сигаретой. Майкл повернул к нему голову. Я всего лишь посыльный дона, Фредди.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 Какого рожна старику от меня надо? Да не бери в голову. Майкл снова взглянул на Джонни Фонтейна. Послушай, а где Нину? Я надеялся его повидать. Джонни помрачнел. Нино совсем расклеился. Лежит в номере с идялкой при нем. Док представ заявляет, что его надо класть в психушку, что он якобы нарочно сводит себя в могилу. Представляешь, Нину? Деньги сами в руки плывут, работы навалом. Хочешь пой, хочешь снимаешься в кино, пятьдесят тысяч делает теперь на одной картине и все спускает всю под хвост. Славы его вообще не интересует. Спевается мерзавец. Джул хотел что-то сказать, но в эту минуту раздался стук в дверь. Он с удивлением увидел.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 У меня завтра много дел, решил всё-таки пробиться к тебе сегодня. Ну как? Поговорим? На лице Майкла Корлеоне изобразилось дружелюбное изумление, с удовольствием он сделал знак Хейгену: "Налей мистеру Угрину что-нибудь выпить". Том Джоул заметил, что человек, назвавшийся Альбертом Нерри, внимательно изучает Мо Угрина. Моугрин бросил через плечо своим телохранителям: раздайте всей компании фишки и пускай навестят казино, я угощаю. Это явно относилось к Джуллу, Люси, Джонни Фонтейну и телохранителю Майкла Альберту Нерри. Майкл Королиони одобрительно кивнул: хорошая идея. Через несколько минут в комнате остались Фредди, Том Хейген, Моугрин. и Майкл. Грин поставил стакан на стол и, еле сдерживая бешенство, начал: "Что это за разговоры идут? Вот-то семья Корлеоне собирается выкупить мою долю? Это я вашу долю выкуплю, а не вы мою". Майкл рассудительно отозвался: "Твоё козино прогорает вопреки всякой логике. Что-то у тебя поставлено не так". Возможно, нам удастся лучше поставить дело. Грин грубо расхатался. Что же это вы, а, шкуры сицилийские? Вам сделали одолжение, приютили Фредди, когда вам туго пришлось, и вы же теперь выпираете меня? Но это вам только так кажется. Меня не выпереть. Дружки у меня найдут, сглядишь и пособят. Майкл все остой же спокойной рассудительностью сказал. Ты приютил Фредди, потому что семья Корлеоны отвалила тебе деньги на отделку отеля и на то, чтобы открыть казино, большие деньги. А семейство Молинарис побережье обеспечило Фредди и твоему и горному бизнесу безопасность. Наша семья квита с тобой. Не знаю, почему ты возмущаешься. Получишь за свою долю любую разумную цену, какую сам назначишь. Что тут плохого? В чем несправедливость? Казино ты прогорает, мы тебе добрые дела делаем. Грин покачал головой. Не надо слушай. У семьи Корлеони селенки уже не те. Крестный отец не здоров. Выживают вас пять семейств из Нью-Йорка. Вы и подумали, что здесь урвать кусок будет проще? Вот тебе совет, Майк, даже не пробуй, Майкл мягко сказал. Вот, почему ты решил, что Фредди можно зуботычины давать на людях? Фредди Корлеоне побогрел. Да ладно тебе. Моу бывает вспылитыйной раз, но вообще мы с ним ладим, верно, Моу? В голосе Грина появилась настороженность. Ну,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 Значило подрывать уважение к семье Корлеоне. становилось ясно, отчего он в нимилости у отца. Майкл поднялся, давая понять, что встреча окончена. Я завтра должен возвращаться в Нью-Йорк, так что ты, по размышлению о счет сыны. Грин прорычал: "Ты что, сукин сын, вообразил, что от меня так легко отмахнуться? Я полечу в Нью-Йорк." и буду сам говорить с доном фредди с беспокойством оглянулся на тома хейгена том ты же консиглиори поталкуй с доном объясни ему и тут словно с порывом ледяного ветра приоткрылось подлинное лицо майкла корлеоне Дон от счастья удалился от дел сказал он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 И потому, если вы что-то имеете сказать, говорите мне. Никто не отозвался. Хейген подошёл к двери и распахнул её. Не прощаясь, Моу Грин и Фредди вышли. Утром Майклу Корлеоне сообщили, что Моу Грин не продаст свою долю акций ни за какие деньги. Сообщил ему это Фредди. Майкл пожал плечами. Я хочу до отъезда повидаться с Нино, сказал он брату. В номере Нино они застали Джонни Фонтейна, который завтракал, сидя на кушетке. Портьера в спальне была задёрнута. Нино осматривал врач. Наконец из-за портьеры появился Джул Сегл. Майкл был поражён при виде Нино. Человек разваливался, и это было заметно невооруженным глазом. Поболтав с ним минут пять, Майкл собрался уходить. Что Дону передать Нину? Он о тебе без конца осправляется. Нино ухмыльнулся, став на мгновение таким, как прежде. Передай ему, что я помераю, что шоу-бизнес опасное занятие. опаснее, чем импорт оливкового масла. Фредди отвёз брата и его свиту в аэропорт. Садясь вместе с Томом Хейгеном в самолёт, Майкл оглянулся на телохранителя. Ну что? Сфотографировал Моугрина? Аль. Альберт Нэри постучал себя пальцем по лбу. Проявил напечатал и номер поставил